Глава 10, и казалось бы, в тот раз мы все обговорили, но мысли о том дне все еще не отпускали меня. Как бы ни возмущались Гавалскир, как бы ни настаивали, что они сумеют и сами заработать на новое оружие и доспехи, я понимал, что это не более чем Бравада. Мы уже пытались это сделать, пока шли к ордену, наплевав на границы в атак и отбирая по своей сути чужую добычу. Не так уж и много вышло. Здесь же, устроившись в ватагу и завися от ее главы, глупо кричать, что сами. Да и в остальном Селис прав. Не должен один человек, даже если он ученик Академии, тянуть на себе подобную ношу. Даже если бы я захотел, то не смог бы снарядить их так, как мне нужно, и в нужные сроки. Когда я потребовал поменять мне на мечи кучу зелий и даже жетона внешних учеников, то Кселим сразу понял, что все это не мне. Но я ведь имел на это право, верно? На общих основаниях. Кселим согласился. Но выдвинул встречные условия: Я мог за мечи получить зелью из хранилища Академии, но эти зели не должны появиться на аукционах орденских земель. То же самое я обещал и с первым созвездием единения испанцирем Руака: То, что я внес в хранилище Академии, не должно было появляться больше нигде. Так что половина всей добычи в атаге стального питона в хребту это очень хорошее предложение. Я бы сказал, что просто великолепное. Начиная свой торг, я надеялся получить треть, не больше, но слегка увлекся. сумел даже выбить участие людей Гавалы и Кирта в вылазках. Осталась одна малость — получить это самое разрешение. Глава Академии уже третий месяц в какой-то поездке по землям Ордена, а его заместитель Кселим. Кажется, он меня избегает после моего возвращения из лагеря питонов, но от необходимости проводить у нас уроки он сбежать не может. Всего-то нужно было подождать три недели. Сегодняшнего дня. Дня урока от заместителя главы Академии. Хотя нужно быть честным с самим собой. Эти три недели его бегства от меня и мне пришлись как нельзя кстати. А всё дело в том, что бахвалиться, а я вот всегда готов вложить свою память и умение еще в пару свитков, легко, а на деле Дартс что вышло. Решил подготовить заранее товар для торговли с Кселимом и не сумел вложить панцирь в орденский свиток. Применять легко, изменять форму и количество вложенной силы. Если бы я, ошарашенный, не начал слушиваться в себя, то мог и не заметить появившегося напряжения. То, о чем расплывчато предупреждали меня мои люди и книги. Я отдал свою память и знание свиткам, по-настоящему отдал. И две недели потратил на то, чтобы суметь вернуть все как было, и записать этот дарсов свиток панциря руака для себя. Обнаружилась и еще одна проблема, на которую мне указали случайно. Если бы не уроки игры на цине, я бы мог ее и не заметить, пока не стало бы поздно. Учитель музыки Ертий с досадой посоветовал мне не злоупотреблять. Формами, что меняют тело, если я хочу хоть чего-то добиться в искусстве игры на цине. Мол, пальцы страдают первыми, становятся толще, грубеют, теряют чувствительность. Он еще много говорил о том, что это, по сути, свои никудышные формы, недостойные даже учеников школы. Мол, не пристало таланту Академии губить себя демонической или звериной формой циркуляции. А ведь я не то, что не использовал подобные циркуляции, но даже слышал о них в последний раз, наверное, еще в первом поясе от Великор. И единение со стихией никак такой никудышной формой быть не могло. А пальцы, которые и впрямь стали непослушнее и словно толще, были, как и ставшие грубее ногти, кожа и прочее, что я нашел после внимательного осмотра. Возраст. Вот причина. Вот причина изменяющегося тела. К счастью, два не таких уж и дорогих зелья и особый отвар для умывания, который я теперь готовил для себя в своем домике, сняли большую часть внешних призраков, подмеченных учителем музыки. А я уж думал, что все эти сгоревшие годы жизни лишь изменили мое лицо, да заставили обманывать артефакты проверки, не более. На самом же деле, в них наверняка и причина того, что я так долго восстанавливал свое познание панциря. Но я все исправил, пока, из того, что мог. Так что сегодня дело только за тем, чтобы поговорить с Кселимом. Интересно даже, сколько бы месяцев восстанавливал свои знания идущие, не способные так быстро, как я, познавать техники. А может спросить об этом сегодня Ксилиму прямо? А ещё спросить, чтобы два раза не возвращаться, как долго бы восстанавливал свои знания такой старик, как он, да? Вернее, такой, как я. Смешно. Я даже фыркнул своим мыслям. Старик Урик, глава нашего павильона меча, буквально пронзил меня взглядом за эту усмешку и негромко сообщил всем. «Сегодня у нас необычный день». Это было понятно и так. Никогда еще его уроки не проходили на той самой большой площадке, где обычно собираются все ученики академии. «Да, попозже здесь будет проходить общий урок, который должен читать Кселим, но до него еще больше тысячи вдохов». Учитель Урик не собирался мучить нас многозначительным молчанием. «Я учу вас уже почти три месяца, не раз давал советы или личные уроки. Я отлично знаю, кто и насколько хорош в схватке один на один. Но этого мало для идущего, который выбрал путь бойца. Сегодня я хочу узнать, насколько вы хороши в схватке «Все против всех». когда не знаешь, откуда в тебя может воткнуться сталь. Амулеты!» Стоявшие до этого послушники сорвались со своих мест и шустро раздали нам круглиши на цепочках. Старик Урик усмехнулся. «Не могу же я из-за своей прихоти сорвать урок заместителя главы Кселима. Сегодня обойдемся без ран, но боль ли вам амулет вернет втрое?» Сказав это, Урик шагнул прочь с красного камня круга и сделал нам недвусмысленный жест, приказывая занять его место. Спустя вдох, мы дружно шагнули вперед, расходясь в стороны. Сейчас каждый видел каждого. Старик Урик оказался у меня за спиной, поэтому я не видел его лица, но голос звучал отчетливо. Награда победителю пять тысяч мечей! У стоящего напротив меня хохпета вспыхнули глаза. Она достанется последнему, оставшемуся на ногах. Не давая времени обдумать его слова, Урик быстро отсчитал. Три, два, один, схватка! Нас накрыло едва заметным Марьевым формацией, надёжно отгородив и от старика Урика, и от послушников, и от скамей для учеников. Я потерял мгновение, оглядывая формацию, и только жар опасности напомнил мне, что зевать здесь не нужно. Шаг в сторону, между мной и летящим в меня клинком вспыхнула одиночная пластина панциря Руака, принявшая на себя удар. Две недели тренировок. Теперь мне привычнее использовать панцирь, чем уворачиваться. А я ухмыльнулся. Выходцы из школы — резкие ребята. Уж на что ганвол, слабак слабаком, ни одной схватки не то, что у меня, а даже у Ирая не выиграл. А гляди же, не колебался ни мгновения со своим ударом. Шаг вперед, верный жалит над чужим мечом в горло. Шаг влево, отбить, отбить. Пять вдохов я крутился между потоков жаркого ветра, а затем в звон стали вплелась музыка. Я перешагнул хрипящего под ногами ганвола и бросил быстрый взгляд в сторону. Глава павильона Рик теперь был не одинок. Справа от него стоял Кселим, а слева и чуть позади на скамье Сидел тот старик, у которого я брал уроки Циня. Сидел с инструментом на коленях, и его руки мелькали над струнами, срывая с них яростную, как наша схватка, мелодию. И в этом что-то было. Что-то будоражащее, что-то неясное, зовущее за собой. Я не понимал, в чем дело, но следующий шаг невольно сделал точно в такт мелодии. Круговерть схватки вынесла меня против Ираи. Ее меч давно покинул ножны. Сама Ирая находилась ровно в центре сияющего обращения, которое висело на уровне ее пояса. Знакомая штука. Земная техника, которая позволяет ей создавать десятки копий, сжимаемого в руке меча. Тех самых копий, которые сейчас возникли из ниоткуда и рванули ко мне. Не успела. Пластины панциря Руака заставили рассыпаться крошевом большую часть ее техники. Остальное я снес телом и духовной защитой. Первый удар. В сердце. Точно в такт пронзительно взлетевшему к небу звуку циня. Покров принял его на себя. Два вдоха мы обменивались ударами, а затем верный ужалил ей в плечо. Первые созвездия звездного клинка. Этого хватило. Отвернувшись от упавшей на колени рая, я глянул на того, кто только что ударил мне в спину. «Гилай!» «Мы последние остались стоять на этой красной площадке». Я поджал губы. «Если не использовать коготь, то без шансов. Очень жаль, что до сих пор не готов мой заказ. И с каждым днем я все больше думаю, что и металл, и дерево ниоткуда не нужно было вести. Оно было здесь с самого начала. Просто к Сюлиму не хочется давать мне в руки оружие, которое я просил». «Глупая мысль, конечно». Разве заместитель главы Академии может быть таким мелочным? Может, и впрямь не нужно было назло ему выбирать самое редкое, что значилось в списках Ордена. Но и выигрывать только за счет техник мне не хочется. Я ведь брал один урок у главы павильона у Рика и по поводу меча. Попробуем применить на деле некоторые из его советов. Гилай, окутанный огнем, сорвался с места, устав ждать. Один его меч я отбил верным, а второй принял на наруч Клатира. И довольно оскалился. «Получается! Быстрей!» Скорость ударов стала так велика, что ни о каких сложных техниках не могло уже и речи быть. У меня исчез звездный клинок. У Гилая потух огонь вокруг мечей. Сейчас мы обходились лишь самыми простыми оружейными. Удар на удар. Гелай еще усиливал себя, я же обходил единением. Старик-музыкант Ерти играл все быстрее, словно подгоняя нас. Быстрее, еще быстрее. Ошибка. Правый клинок Гелая скользнул по наручу, ужалив мне в горло. Я крутнулся на месте, захватывая его руку. выламывая меч, и рухнул не в силах больше терпеть боль. Через десять вдохов амулет прекратил мучить меня, и я сумел встать. Улыбнулся и развел руками. «Ты победил!» Гилай повел плечами и хмыкнул. «Друг, когда ты с пробитым горлом продолжил сражаться, я было решил, что понадобится два удара, чтобы тебе это доказать. Я лишь развел руками и оглядел себя. Халат можно выбрасывать. Там, где я принимал удары мечей на наручи, он порезан на лоскуты. Горелые лоскуты». кое-где в дырах даже мелькает синяя вязь татуировки. Спохватившись, я усилием воли словно потушил ее, заставив угаснуть нити, связывающие узлы меридианов и кожу. Музыка смолкла. Старик Урик громко объявил. «Двадцать вдохов вам на то, чтобы привести себя в порядок! Живо, живо! Парни налево, девушки направо!» Пробегая мимо учителей, я заметил взгляды, которыми обменялись Урик и Кселим. «Заместитель главы, оставляя учеников и большую аудиторию вам, Спасибо, глава павильона. Обратно я вернулся с мрачной и многообещающей улыбкой. Вон Кселим, вот я. Дождался этого дня. Не будет же он на глазах у стольких учеников убегать от меня сквозь живую изгородь. Хотя Альянс Сект носит название Альянс Тысячи Сект, точное их число постоянно меняется. В Империи принято деление фракций по звездам. Десять звезд измеряют силу фракции, мощь ее основания. У сект градация проще. Есть старшие секты. которые основаны задолго до нападения на империю и падения мщения последнего императора Сынов Неба. В этих сектах и главы родились и выросли еще в те далекие времена. «Боги?» — я покосился в сторону прозвучавшего голоса. Парень из павильона основания. Кселим спокойно кивнул. «Да, они называют себя так. По сути, это всего лишь идущие, которые обманом, чужими жизнями, избежали небесных испытаний и достигли ранга повелителя стихии. Им нравится себя так называть. Нравится преклонения, которое им выказывают в сектах. Но раз ты живешь в империи, то будь добр называть их просто главами сект. Я ясно выразился?» Судя по лицу парня, Кселим использовал давление духовной силы. «Да, да, конечно, заместитель главы Кселим». «Отлично». Кселим равнодушно отвернулся от покрывшегося испаренной парня. «Есть средние секты. Они образовались за сто-двести лет до падения мщения и тогда назывались младшими». во времена, когда и Империя, и Альянс активно осваивали наш материк. Несмотря на то, что их главы тоже повелители стихии, их силы меньше, как и численность. Кселим внезапно кровожадно ухмыльнулся. «Тяжело обманывать небо. Каждый раз может что-то сорваться, и небесные молнии оставят лишь пепел от такого глупца. Стражи ни раз и ни два срывали такие ритуалы, и все, кто лишались своих глав. Ученики вокруг зашептались. Даже я впечатлился». Интересно, когда у Клотира найдется для меня достаточно времени, чтобы рассказать подобные вещи? Когда закончится его наказание? Или он отправил меня сюда как раз с такой целью, чтобы мне рассказали основы? Единственная фракция пояса, оказавшаяся в нем добровольно, и единственная фракция пояса, которая не копит богатство и силу просто так, а готовит тех, кто будет сражаться с сектами». Кселим, дождавшись, когда шепотки стихнут, продолжил. «И, наконец, младшие секты! Они появились уже после падения мщения!» когда часть сект оказалась полностью уничтожена указом последнего императора Сынов Неба и Стражами. Тогда же младшие секты стали называться средними, отдав свое место им. «Это слабые секты. На счету нашего ордена больше десятка полностью уничтоженных подобных сект». На этот раз ученики вокруг уже не сдерживали возгласов. Я даже расслышал знакомый голос Гелая, который прошептал. «Да ладно!» Кселим усмехнулся. «Конечно, я говорю за основную часть ордена Небесного Меча». которая располагается в четвертом поясе, а не за наше отделение во втором поясе. И честно скажу, что главы этих сект не достигли этапа повелителя стихии и находились на той или иной ступени властелина духа. Для себя я тут же привел пример, были равны по силе клотиру или же убитому мной старикашке Вайстру. Но не думаю, что прямое сражение с такими идущими легко далось ордену. Это я, находясь в полной безопасности, сумел использовать лазейку». Чудо, не иначе само небо хотело, чтобы старикашка сдох. Впрочем, я до сих пор не уверен, что он умер, но думать так гораздо приятней. Деяние — достойный легенд о раме Велоре, как сказала бы Рейка. Тем более не думаю, что орден посылал на такие сражения учеников этапа мастера. Урок закончился. Соученики, продолжая тихо переговариваться, покидали площадку. А я стоял в главном проходе и неотрывно глядел на заместителя главы Кселима. «Иддарс, меня побери», Я видел, как он оглянулся на живую изгородь за своей спиной, словно и впрямь примериваясь прыгнуть через нее. Мне только и оставалось, что торопливо, не дожидаясь, пока все уйдут, шагнуть к нему навстречу. Заместитель главы. чтобы я там себе не надумал, сбегать он не стал. Выслушал меня, не перебивая, и лишь когда я замолчал, хмыкнул. «И снова ты требуешь?» «Да, Академия может повлиять на распределение квот добычи зверей в лесах хребта». Я не совсем понял, что значит эти слова, но суть уловил. Убрать часть их с аукциона и выделить этим питонам еще кусок леса. Но почему я должен это делать? Ты и так получил больше, чем любой из учеников за последние три года. И эта услуга стоит больше, чем какие-то техники. Кселим умолк, сложил руки за спиной и просто глядел на меня. Я уточнил. Или даже форма. Кселим бесстрастно ответил. Или даже первые созвездие формы единения, которые ты продал Академии за три цены. И неизвестно, где взял. Голос Кселима стал тише. Знаешь, ведь у фракции бородатого леса нет таких заклинаний. Я поджал губы и отрезал: Это моя личная тайна, прошлое, которое было до Ордена. Если вы сомневаетесь в цене, то у меня ведь есть и второе созвездие этой формы. Кселим скривил губы И что, ты думаешь, что в Ордене и Академии можно все купить? Я покачал головой. Нет, я так не думаю. Кселим продолжал молчать и смотреть на меня. Помедлив, я спросил прямо. «И что мне нужно сделать, чтобы получить эту услугу?» Улыбка Кселима стала шире. «Доказать, что для тебя Академия — не только место, где ты что-то получаешь. Доказать, что ты будешь приносить пользу Академии». Его слова неожиданно задели меня. Сколько можно твердить одно и то же. Надоело. Сказать ему прямо, что я страж? Шен, которого прислали сюда учиться? Пусть учат, пусть помогают стать сильней. Да в третий пояс. Или гонят за шеей, раз уж им мастера указов и не нужны. Я уже открыл был рот, когда Ксюлим фыркнул. «Ладно, давай так. Со дня на день вернется глава Шандри, а затем вы все отправитесь на свое первое внешнее задание. Ты же не против получить задание гораздо сложнее остальных? Ты ведь и просишь много. Справишься и получишь свою квоту на добычу». Я усмехнулся и восторженно воскликнул. «Лишь верность, сила и отвага служителей позволяют сиять славе ордена. Попечитель, скажите, что должен сделать этот служитель?» Ксюлим дернул уголком рта. Процедил. Для начала отправишься на уборку домов своих старших соучеников. Подумать над своим поведением и над тем, сколько яда ты вкладываешь в свои слова. Завтра твои соученики выходят из уединенной медитации, и я не должен услышать ни единой жалобы на порядок в их домах. Ты меня услышал? Я убрал улыбку с губ и поклонился. Слушаюсь, заместитель главы Кселим. За столбами входа меня дожидался берег. Наконец-то! Прошлую неделю ты от меня где-то прятался, и последние два дня опять тебя не найдешь. Я тут такую информацию учить начал. Ты себе не представляешь. И отмахнулся. Сегодня тебе придется рассказать о них кому-то другому. Кселим отправил меня на уборку домов старших. Берег скорчил понимающую физиономию. Что, опять дерзил ему? И лишь отмахнулся, не желая давать повод для нового разговора. И Берег меня понял, вздохнул. Ну, удачи. Придется мне тогда искать слушателя среди павильона основания. и, отвернувшись, сорвался с места техникой. А я двинулся в другую сторону, в сторону домов учеников второго года обучения. Мне уже довелось там побывать и убираться. Работу тогда проверял пожилой послушник академии, который, конечно, обращался ко мне уважительно, но заглядывал в каждый уголок домиков в поисках пыли. Тогда мне легко удалось заработать свои мечи и рейтинг стелы. Боюсь, сегодня так просто не выйдет. Так и вышло. Уже знакомый послушник повторил то, что сказал мне заместитель главы Кселим. «Завтра старшие ученики выходят из затворничества в ущелье пяти стихий. Их дома должны быть вымыты, уважаемый ученик». «Да уж, лучше, лучше оттирайте грязь, уважаемый ученик. Если нас, младших учеников первого года обучения, было 42, то старших учеников 77. Именно столько домиков мне нужно убрать. К счастью, не все, что прячутся здесь среди деревьев и живых изгородей». только те, над входом в которые есть полотнище с именами. Я покосился на метелку для пыли в одной руке, на ведро с тряпкой в другой руке. Затем на небо, где солнце уже начало опускаться и скоро уйдет за гору и меч. Прощай сегодняшние тренировки и библиотека. Прощай завтрашние тренировки и медитации на площадках стихий. Но делать нечего. Я шагнул вперёд, не приминул громко воскликнуть. «Ордену слава!» Я провел в этих дарсовых домиках даже ночь. Казалось, что с тех пор, как я смахивал с них пыль месяц назад, этим здесь больше никто не занимался. Всё, буквально все заросло грязью. А сам я полы не мыл с тех самых пор, как вышел за ворота школы Ордена Морозной Гряды. Теперь вот пришлось. И снова я понимал, в чем причина такого урока от заместителя Кселима. Но это совсем не облегчало происходящее. Ладно. В шкафы я, как всегда, даже не заглядывал. Не моё это дело. И не стал бы заглядывать, даже если бы рядом, иногда едва не лезя под руку, не крутилась знакомая мне печать. Та самая, что сначала на пути в лагерь питонов стала моей, а затем на воротной площади академии вновь стала лишь орденской. Я бы не стал открывать шкафы не только потому, что это не мое дело. Убирать их за старшими учениками. А потому, что часть домиков принадлежала девушкам. Боюсь даже представить, что у них там может лежать. Мне хватило того, что я пару раз обнаружил на полках, «Хорошо, что у меня была сестра, хорошо, что я привык убирать и мамины вещи, когда мы жили в деревне. Хорошо, что у меня не так давно были долгие недели жизни наедине вместе с Рейкой». И открыл дверь очередного домика, оглядел его, привычно и уже негромко произнес свою присказку «Ордену слава», а затем поставил за порог ведро с водой. Полдень застал меня в последнем, 77-м домике. С трудом его нашел. У самой стены бамбуковой рощи под кроной здоровенного клена. словно спрятанный от чужих глаз. На полотнище знакомое имя Тола. Трудно не запомнить имя, которое видишь каждый день на самом верху стелы. Первый ученик академии. 123 тысячи мечей рейтинга. Сам домик внутри оказался едва ли не самым бедно обставленным. В нем не нашлось места для десятка вышитых халатов или полусотни горшков с цветами, которые нужно было бы еще и полить. Не высились стопки книг и свитков, не валялись черепа и шкуры зверей. Полки и стол оказались пусты. Лишь над кроватью висели два меча. Лезвие одного было выщерблено, а второй и вовсе оказался сломан надвое. Но все же Толо не выкинул эти клинки. Видимо, они очень многое для него значили. И мне очень понравилось то, что я увидел на этой стене. В конце концов, разве не найдется у меня оружие, с которым меня связывает очень и очень многое? Мое первое настоящее оружие, прошедшее со мной множество сражений, и что ему скрываться в кисете? «Нет, понятно, что, уходя из академии, я не оставлю его здесь. Но вот лежать на кровати, перебирать в голове события прошедшего дня и видеть над собой пронзатель — отличная идея». Я еще немного постоял, оглядывая комнату. Не остался ли где пыльный след? Нет, пусть послушник сколько угодно пытается найти недостатки в моей работе, но их здесь нет. Можно и не ждать его проверки. Скользнув напоследок взглядом по мечам, я развернулся, собираясь уходить, и понял, что в шаге от меня, заслоняя собой вход, кто-то стоит. Невольно отпрянул. «Какого Дарса?» «Как этот человек вообще сумел оказаться за моей спиной?» Впрочем, голубые пряди в волосах без слов ответили на мой вопрос. «Вуаль ветра или подобная техника?» Незнакомец тем временем хмыкнул. «Младший ученик?» Широкоплечий, с гордо поднятой головой, он притягивал к себе взгляд. Коротко остриженные волосы растрёпаны. Приятная улыбка. Широкая, открытая. Она освещала все его лицо. Вот уж кому, наверное, в день экзамена орали все девушки на площади. Спохватившись, я склонил голову и приложил кулак к ладони. «Верно, старший Тола! Этот младший приветствует тебя!» Он махнул рукой. «Но и достаточно кланяться!» Глаза его смеялись, когда он обвел взглядом комнату. «Как удивительно быстро летит время!» «Вот уже и я старший, а ученик первого года убирает мой дом, готовя его к моему приходу!» «Так ты...» Он прищурился на миг и пощелкал пальцами. «Гилай!» Боюсь, моя улыбка вышла кривой. «Нет, старший, мое имя Ремило». Он нахмурился, изогнув широкие брови. «Этого не может быть. Традиция Академии такова, что подготовкой домов старших после уединенной медитации занимается сильнейший из младших. На этот раз я точно ощутил, как мое лицо стянуло в ничего не значащей безразличной гримасе. Вот как. Так значит, я бы занялся уборкой, даже если бы не пошел к Селиму с просьбой, и даже если бы не дерзил». И как меня назначили сильнейшим, если я только вчера проиграл и лишился пяти тысяч мечей? Тола вновь широко улыбнулся, на правой его щеке появилась забавная ямочка. «Так ты, выходит, из затаившихся драконов?» Меня уже так называли. Дважды. И оба раза это сделал один и тот же человек. Ирам. Внешний ученик, возмущенный обманом жених, молодой глава купеческой семьи, глава стражи восточной дороги шепчущего леса и прочее. но никогда еще мой собеседник так быстро не понимал, что я скрываю свою силу. Самое обидное в том, что я, в общем-то, ничем подобным и не занимался в Академии. Да, отставал немного от Гилая на стеле, но лишь потому, что больше увлекся библиотекой, тренировочными формациями и музыкой, чем сражениями. Да и вчера бился не в полную силу, пытаясь получить новый опыт. Впрочем, я перестал скрывать эмоции и тоже широко улыбнулся. «Выходит, в этот раз один дракон встретил другого?» как я вижу старший сильнее даже заместителя главы Академии. Сияние его силы слепит. Это было, конечно, преувеличение. Все же я вижу силу людей совсем в другом образе. Вода не слепит меня, а показывает свою глубину и темноту. Но если уж затаившийся дракон, то не стоит раскрывать свои тайны. А вот глубина силы Толы и впрямь поражала. Я не сказал ни слова лжи. Глубокая и темная. Он был сильнее и заместителя главы Кселима и главы павильона мечей старика Урия. Я даже не мог сказать, сколько у него звезд. Восемь?» Тола кивнул. «Думаю, каждый год Академия этого и хочет. Встречи старого и нового таланта. Правда, в этот год все едва не пошло прахом. Уж очень-то быстро. Мой домик крайний из всех. Я не думаю, что ты начал с него. Уже уходишь?» Я кивнул. «Ты прав, старший. Я закончил с уборкой ваших жилищ. Желаю тебе хорошо отдохнуть после медитации». С этими словами я на мгновение коснулся кулаком ладони. а затем скользнул мимо Толы на улицу, уже с ведром и метелкой в руках. Вслед мне нёсся смех Толы. «До встречи, младший!» Уже выходя на широкую главную дорожку, что разделяло жилище учеников второго и третьего года обучения, я столкнулся со старшими учениками. Множество новых лиц, среди которых мелькнуло лишь одно знакомое, тот самый ученик, что подметал лестницу в день нашего прихода в академию. Не было ли в этом еще одной традиции? Может, он сильнейший ученик второго года обучения или слабейший? Кто у нас может знать традиции Академии? Бывшие ученики школы? Не обязательно. Послушники, что снуют между павильонами, обеспечивая учителей и учеников всем нужным? Наверняка. Может быть, кто-то из них продает в павильоне наград свои знания? Нужно бы туда заглянуть. Уже на следующий день череда привычного послеобеденного времени, когда мы занимались каждой своей тренировкой, оказалась нарушена. Большим гонгом. которое означал начало и конец дня, и сбор всех учеников на большой учебной площадке. Правда, услышал я его с трудом. В это время я всегда находился у столба, и звук гонга едва пробился ко мне через бешеный стук крови в ушах. Впрочем, судя по тому, что за пределом ограды я тут же столкнулся с Гилаем, пропустить сбор у меня бы не вышло. Он мгновенно шагнул ко мне и спросил, «После этого урока! Два боя!» Я пожал плечами, расплывчато пообещал. «Поглядим!» Он глянул на меня из-под лобья. Почему-то мне кажется, что ты меня избегаешь. Обидно проигрывать? Просто я увлекся другим. Гилай оглянулся на столб, все так же возвышающийся над низкой оградой. Да, сраный ты продержался очень долго. Только не забывай, что мы ученики павильона меча, и нам важнее умение сражаться, а не терпеть. Оживившись, он повернулся ко мне. А я уже успел познакомиться с парой старших учеников. Ты знал, что экзамен второго года ученики нашего павильона сдают почти всегда? «А вот в других павильонах провалившиеся бывают чаще». Я даже сбился с шага, услышав это. Пока я ломал голову, кто может знать традиции, Гилай сходу сделал верный шаг. Старшие ученики, вот кто знает традиции. Поняв, что Гилай ждет от меня ответа, покачал головой. «Нет, я лишь слышал, что экзамены у каждого павильона свои». «И да, и нет. Общие тоже есть. Вообще, мне многое нравится в том, как здесь все организовано. Кое-что можно было бы использовать и у нас». Голос его стал тише и неразборчивей. «Может, ты впрямь написать письмо дяде? Отправить его окольными путями с каким-нибудь торгашом?» Я тоже задумался. Вести от Зотара все нет и нет. Может, мне тоже нанять какого-нибудь торгаша, чтобы он собрал слухи поближе к бывшим землям Саул? Мы, размышляя каждый о своем, как раз вышли к Стелле, возле которой пересекались основные дорожки Академии. И навстречу нам из-за живой изгороди показался Тола. Бок о бок с красивой и высокой, почти с него ростом, девушкой. Изогнутые брови, большие глаза, убравление густых ресниц, легкая улыбка на губах. Недлинные, всего лишь до лопаток русые волосы, рассыпаны по плечам, слева в них блестела небольшая алая заколка, скрепляющая несколько голубых прядей. Воздух, как у Толы, или более редкий лед. Что я могу сказать точно, так это то, что она изрядно слабее Толы. Возможно, равна возвышениям заместителю главы Кселиму, но слабее и его. схватки я бы не поставил на нее. Возможно, она ученик другого павильона, не меча». При виде старших учеников Гелай замолчал и чуть замедлился, позволяя им пройти первыми. Но Тола остановился, сложил руки в приветствии. «Младшие?» Мы с Гилаем тут же повторили его жест. «Старшие?» Тола же, обернувшись к девушке, сказал. «Файвара, это то, о ком я говорил тебе». Она тоже подняла руки в приветствии, чуть кивнула. «Мне». «Рада познакомиться, младший?» Спустя вдох они уже шагали дальше, оставив нас за спиной. Гилай хмыкнул, негромко протянул. «И кто же это у нас может быть рядом с небесным цветком Академии? Конечно же, влюблённый в нее Тола, ученик номер один. Гений, которому пророчит стать самым молодым комтуром Ордена». Спустя миг Гилай перевел взгляд на меня, с досадой заметил. «И тебе я хвастаюсь своими знакомствами со старшими? Да уж, не расскажешь?» Я только покачал головой, устремившись следом за далеко ушедшей парочкой. Гилай, чуть отстав, насмешливо пробормотал. и не надо. Это могло случиться только вчера. Сказали, что тебе выпало убирать дом к приходу старших учеников. На самом деле, вернее, будет сказать друг, дали шанс увидеть их всех в одном месте». И снова я не ответил, хотя тут он прав. Если бы я был не так быстро, а вернее, не так уперт с ночной уборкой, то точно успел бы встретить всех. или они успели бы застать меня за уборкой. Еще один урок. Но к чему мне это знакомство? За этими мыслями мы и пришли. Если раньше мне казалось, что большая круглая площадка, где проходили уроки учеников всех павильонов, немного большевата, и Академия, а с ней и Орден, знали лучшие времена, то сегодня я уже не был так в этом уверен. Нам с Гилаем, да и вообще ученикам нашего года обучения, нашлось место лишь с краю. Первые ряды, широко и вольготно рассевшиеся, заняли учителя академии, и даже их оказалось больше, чем я думал. Многих из сидящих там я видел впервые, хотя до этого дня думал, что уж точно обошел все закоулки академии, из тех, куда пускали. Затем места заняли старшие, ученики второго и третьего года обучения, которых мы тоже все эти три месяца не встречали, и только дальние дуги скамей достались нам. Самое странное в том, что я видел Кселима, который сидел вместе с остальными учителями. «Это что, выходит, урок вести будет кто-то другой?» Я прислушался, пытаясь уловить в десятках тихих разговоров вокруг, что же у нас сейчас будет проходить. Затем сообразил, что можно спросить у Гелая. Но одного взгляда на него хватило, чтобы передумать. Он в ответ потребует рассказать про встречу с Толой. Но это было слишком моё. Про драконов и лучших учеников павильона я пересказывать Гилаю не буду. Тогда я развернулся в другую сторону. Через два свободных места сидела Ирая. Все так же прижимая к груди меч и жуя травинку. Но раньше, чем я решился шепнуть ей вопрос, над головой свистнула. Я вскинул голову, но успел увидеть лишь, как над нами зависла тень, спустя миг рухнувшая вниз: Тень человека и меча. Громко закричал Кселим: Академия! Приветствовать главу! По рядам прокатилась волна и шелест халатов. Первыми встали и склонились в приветствии идущих учителя, затем старшие ученики, и только потом мы. только сейчас сообразившие, что произошло и что от нас требуется. Нет, тут я был несправедлив. И те, что пришли из школы и и рая, вскочили на ноги одновременно с учителями. Привычные и знающие. Я, кося глазом в их сторону, не торопился упрямляться. И верно делал. Кселим снова прокричал. «Академия рада приветствовать своего главу!» «Я приветствую учителей и учеников Академии!» Голос был приятный, сильный, уверенный, громкий. Глава не кричал, как Кселим, но его отлично было слышно. «Поднимите головы!» Снова раздался шелест одежды, и я наконец-то внимательно оглядел нашего главу. Старый и недлинные, зачесанные назад волосы и борода почти полностью седы. Едва угадывается изначальный темный, почти черный цвет, зато отчетливо видны редкие красные пряди. Борода, кстати, тоже коротко подстрижена, сливается с густыми усами. Но вот щеки гладко выбриты. черты лица немного оплыли под глазами мешки. Интересно, сколько же ему лет? И очень, очень-очень жаль, что мы, ученики первого года, сидим так далеко. Я не вижу ни печати, ни его силы, ведь он четвертый предводитель воинов, которого я встречаю в своей жизни. Спохватившись, я сообразил, что уже три месяца использую тренировочные формации академии, перебираю книги в ее библиотеке, знатно опустошил хранилище алхимических зелий, но имя главы слышал считанные разы. Меня зовут Шандри, и я бессменный глава Академии уже на протяжении сорока лет. В этом году в наших стенах много пришедших с других земель. Поэтому скажу, что я предводитель воина второй звезды, и я рад видеть в наших стенах так много талантов. Я долгие годы неустанно трудился на благо Ордена, и рад, что его земли ими полны. Прошу простить мою задержку и то, что я приветствую вас только сегодня, а не в первый день в наших стенах. но дела Ордена занимают меня даже сейчас, даже на этой должности. Но этот день я пропустить не имел права. Теды да учеников замерли в молчании, внимательно слушая главу Академии. Не был исключением и я. Закончилась уединенная медитация учеников третьего года обучения. Она длилась почти четыре месяца. Кто-то сумел прорвать свои преграды, кто-то нет. К моему сожалению, как бы ни была великолепна формация ущелья пяти стихий, У неё тоже есть свои пределы. И все, что она могла дать вам, старшие ученики, она дала. Сейчас она для вас бесполезна. Чтобы двигаться дальше, вам нужны другие места. Вам нужно время. Пять месяцев вы будете выполнять задания Академии. Объездите земли Ордена, пройдете насквозь Хребет Чудовищ. И только затем, полные новых впечатлений, вы вернетесь в эти стены и погрузитесь в последнюю двухмесячную медитацию. Что я подметил в этих словах, так это то, что глава Академии Шандри ни словом не обмолвился о городе древних. Разве не им должно заканчиваться обучение учеников Академии? Я думал, свою силу Толы и Файвара получили там. Может быть, после этих двух месяцев медитации старшие ученики отправятся именно туда, последние из экзаменов? «А пока вы будете заняты заданиями, ущелье пяти стихий будет открыто для младших учеников». Как только мы получим груз из шахты духовных камней и восполним его энергию. Я рад, что в этом году у нас так много талантов. И пора бы вам, младшие ученики, уже вливаться в Орден и Академию. Уже сегодня вы наконец-то получите свои первые техники. Уже завтра вы получите первые свои задания и начнете на самом деле зарабатывать мечи и рейтинг стелы. Уже завтра поведете Орден к величию и славе. Я не удержался от улыбки, услышав знакомую речевку. Всё же Орден остается Орденом, даже если вокруг другой пояс. Хотя... Я краем глаза оглядел и Раю, Ганвола, Хахпета, Зору, других парней и девушек, прошедших в школе экзамен в Академию. Они, услышанным, воодушевлены. Кто я такой, чтобы смеяться над ними? Это вообще мое задание от Клатира — сделать Орден сильным, чтобы это не значило. Правда, пока все, что я вижу вокруг, говорит, что он силен и без моих потуг. Первыми со своих мест поднялись старшие ученики, заставляя нас тоже двинуться на выход. А вот учителя Академии напротив стянулись к центру, к главе Академии. На выходе нас, младших учеников, уже ждал служитель. Явно один из помощников учителей, которых мы отлично выучили в лицо за все эти дни. Остальных, не его. Его я видел впервые. Но первые же его слова объяснили, откуда и зачем он здесь. Нас ждал павильон техник. То самое место, куда я мог попасть... только на общих основаниях. Всего лишь небольшое одноэтажное здание, построенное из серого, крепкого даже на вид камня. Красные столбы подпирали крышу, покрытую словно чешуей черепицей зеленого цвета. Наверное, сверху этого здания, скрытого среди деревьев горы Академии, и не заметить. Перед входом неожиданно встретились старые знакомцы, скорпионии и шипастые мады. Вернее, их статуи. До этого я видел их только в сборниках зверей, но ни разу не сталкивался ни в первом, ни во втором поясе. Здесь же они были высечены из камня с полным знанием дела. Перед ними служитель обернулся к нам и повторил. «Внутри вы можете взять только одну технику для изучения и заменить ее только через месяц». И снова я не сдержал улыбки. «Да, конечно, одну. Хорошо, так и сделаю. А потом буду месяц на нее глядеть, на общих основаниях. Выбирайте с умом. Техника должна соответствовать вашей силе и вашим возможностям». «Чтобы достать ее из ячейки, необходимо влить в нее духовную силу. И тем больше, чем сильнее техника. Внимательно читайте описание и честно оценивайте свои возможности. Вряд ли вы выдержите больше двух попыток заполучить технику». Моя улыбка застыла. «Это же нечестно. Вы должны выйти до того, как солнце скроется за горой». А вот тут я окончательно скривился. Не так уж и много времени осталось до этого момента. «Лучше бы глава Академии появился с утра». Половина дня — это лучше, чем пара тысяч вдохов. Сколько разговоров было об этом павильоне, а на деле сплошное разочарование. Служитель обвел нас взглядом и положил руку на лоб сначала одной статуи, затем другой. Я увидел неяркое свечение, соединившее его руку и камень мадов. По всему выходило, что он отправил в них духовную силу. Теперь я другим взглядом оценил каменных зверей. Выходит, это не просто статуи. Часть формации, что защищает это здание? Или они и вовсе могут оживать и двигаться, как големы древних. Завертел головой, ища Берика. Нужно будет подойти к нему и задать вопросы. Кто как не ученик павильона флага, может ответить на такие вопросы? Обучение в павильонах сильно отличается. Это у нас схватки на мечах, формации выносливости и ловкости, рассказы об излюбленных приемах идущих и сектантов. Берика учит совсем другому. И не все он рассказывает, а только то, что особенно поразило его сегодня или вчера. «Ходите и соблюдайте тишину. Хранители знаний не любят, когда их покой нарушают». Я невольно оглянулся на служителя. «Это он сейчас о статуях? Или есть еще кто-то?» Но спрашивать, конечно же, не стал. «Если есть, я сам это увижу. по печатям в пустоте». Высокие ворота при нашем приближении распахнулись сами. Павильон встретил нас прохладой и тишиной. Высокие и толстые колонны поддерживали крышу. Все пространство между ними от стены до стены занимали стеллажи. полки которых были разделены на квадратные ячейки шириной в локоть, и в каждой из ячеек лежал свиток. Служитель негромко произнес, «Внимание, ученики!» Этого хватило, чтобы все без исключения замерли и обернулись к нему. Он поднял руку, указывая на дальнюю от нас стену, с одним-единственным окном. «Когда исчезнет последний луч, освещающий этот зал, ваше время закончится!» Вслед за остальными я бросил взгляд на узкое окно. в котором было видно, заходящее за склон солнца. «Выбирайте!» Зашуршали халаты, ринувшихся в глубину зала учеников. Я же просто шагнул к ближайшему от входа стеллажу и принялся читать описание техники на небольшой табличке под одним из свитков. «Шипы бересклета, дистанционная техника, ранг человеческий, качество высокое, созвездие полное, стихия дерева». «Судя по описанию самой техники, что-то вроде моих ледяных шипов, только под стихию дерева, не моё». «Да и слабовато», — я шагнул дальше. «Путь тумана, техника передвижения, ранг человеческий, качество высокое, созвездие полное, стихия — воздух». Это очень походило на технику, что использовал Сарев только он расплывался облаком пыли, а здесь туманом. Но ранг маловат, а стихия снова не та. «Ярость огня, оружейная техника, ранг человеческий, качество высокое, созвездие полное, стихия — огонь». Мне даже читать было неприятно. Оружейная техника, которая выплескивала в тело противника не только духовную силу, но и стихию. И огонь начинал въедаться в рану, сжигая тело. Очень и очень мне знакомо. Когда-то из-за чего-то очень похожего я едва не лишился руки, и долгие месяцы был вынужден омывать узлы меридианов водой, вымывая из их ущелье следы чужой стихии. Разве что ранг, мне кажется, низковат для подобного описания. Хотя, может быть, передо мной не более чем преувеличение. И снова не мое. Так я и шел вдоль полок, быстро окидывая взглядом описание того, что на них лежало. Все вокруг занимались тем же самым. Меня, если честно, раздражало то, как здесь все организовано. Почему все лежит беспорядочно? Хуже, чем тот беспорядок у меня в кесете, когда я был завален трофеями моих врагов. Но у меня хотя бы имелось оправдание. У меня не было тогда времени и сил заниматься наведением порядка. Но ордену-то десятки лет... За это время можно было бы сложить человеческие техники отдельно, земные техники отдельно. Можно было покрасить полки в разные цвета, обозначающие стихию техники. Тогда хватило бы одного взгляда, чтобы понять, на какие полки вообще нужно тратить время. Странно все это. Я покачал головой и шагнул, наверное, в сотый раз. И замер на месте. «Стихийный доспех. Защитная техника. Ранг духовный. Качество высокое. Созвездие полное. Стихия бесстихийная». Чего? Не веря себе, наклонился ближе, перечитав описание. Духовное бестихийное. Используя свою духовную силу, идущий создает материальные проявления своей стихии и покрывает ей тело, ослабляет направленные на идущего техники, содержащие чужую стихию. Выпрямившись, я задумался. Выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Духовная техника? Духовная техника, которая подходит любому идущему?» Духовная техника, что подходит любому идущему и которую можно взять? Техника, что превращает духовную силу в стихию? Я что-то о таком и не слышал, и не читал. А также не слышал, чтобы в академии было два павильона техник. Значит, ученики всех годов обучения получают их в одном месте, здесь. Значит, только треть этих техник предназначена для нас младших. На остальные нам не хватит сил. Пусть у меня их столько, сколько найдется не у каждого. Но можно ли рассчитывать, что духовную технику возьмет тот, кто проучился в академии только три месяца? Может, это какая-то проверка? Я оглянулся, не заметив рядом служителя, не заметив в воздухе печати невидимок, но все равно шагнул в сторону. Ну и Дарсу. Будь эта техника для стихии воды, я бы еще попытался. Всё, что мог, из воспоминаний неведомого идущего я уже взял. Теперь и поступь, и панцирь, и коготь не могут мне больше ничего дать». Возможно, новые знания другого идущего в новой технике духовного уровня могли бы помочь мне глубже понять свою стихию, сродниться с ней сильней. Но явно таких знаний не могла отдать мне бесстихийная техника. Я не успел отойти даже на десяток шагов, как позади меня раздалось приглушенное восклицание. Еще один ученик обнаружил стихийный доспех. Я остановился, не стесняясь, обернулся. Парень не просто мне знаком. Он еще и мой соученик по павильону меча. Хахпет. Сдал экзамен в школе и получил право обучаться в академии. Не дурак позвенеть мечами, но не сильно умен. Что он тут же мне и доказал в очередной раз, без раздумий ухватив свиток. Вернее, попытавшись. Перед его глазами возникла серая пленка, которая не позволила ему даже коснуться свитка. Шепотом выругавшись, Хахпец стиснул зубы так, что на скулах вспухли желваки. Пальцы его окутало едва заметное свечение. Едва заметное только мне. Не так уж и много идущих с талантом внешнего взгляда мастера. Впрочем, и без того понятно, что в преграду нужно вливать духовную силу. И так много, что мне это становится заметно. Я двинулся дальше, просматривая ближайшие полки этого ряда. Откуда мог видеть Хахпета? Прошло всего ничего, а он уже выглядел не лучшим образом. Крепко сжатые губы побелели. По лицу катился пот. Дышит так часто, будто полдня бежал. Я поднял голову от очередного свитка как раз вовремя, чтобы увидеть, как глаза Хахпета закатились, и он грохнулся на пол. Спустя три вдоха возле него уже стояли два незнакомых послушника, пусть и послушники Академии, но всего лишь воины, слуги. Они подхватили хохпета и молча утащили его к выходу. Я же бросил взгляд на окно, торопливо двинулся дальше. Все не то. Невольный я шагала все быстрее, подгоняемый опускающимся солнцем. Теперь я глядел только на два места в описании: уровень техники и стихия. Человеческая огонь не то. Земная камень не то. Земная вода. «Я замер», — вчитался внимательнее в описании. «Семь клинков. Оружейная техника. Ранг земной. Качество высокое. Созвездие полное. Стихия — вода. Вливаемая в технику силы неба, выплескивается из оружия, преобразуясь обращением в его копии, наносящие удары врагу со всех сторон. Первое созвездие — одна копия. Третье созвездие — семь копий. Выглядит неплохо. Жаль, что это неводное подобие ярости огня, которую я нашел в начале павильона». Вода, проникающая в раны врага и отравляющая его тело. Хотя даже с этим справляется моя синяя пыль, которая сыпется с оружия при использовании звездного клинка. Не то. Но место нужно запомнить. Я шагнул дальше. Не то. Духовная. Я замер, вчитываясь. Огонь. Пожал плечами и двинулся левее на шаг. Не то. Не то. Не то. Земная вода. Кровавые плети. Техника сковывания. Ранг земной. Качество высокое. Созвездие полное, стихия вода. вливаемая в технику силы неба преобразуется в плети, которые сжимают врагов в смертельных объятиях, окрашивая воду их кровью. Прочность и острота плетей зависит от созвездия и влитой стихии. Первое созвездие, третье созвездие, 122 узла. Я раздумывал всего несколько вдохов. Земная техника моей стихии, причем великолепно закрывающая одну из моих слабостей, низкого ранга технику оков льда, Да, я сумел изменить ее, переделав под воду, но можно ли сравнить технику на 8 узлов и на 122? Если эта техника еще и может убивать врагов, как следует из ее названия, то это позволит мне без оглядки использовать указ смерти. Теперь этому будет оправдание. Мысли мелькнули в голове, а затем я шагнул вперед, протягивая руку.